Глава 17. «Благодарю за подарок, но я не уверена», — начала я, смущенно касаясь подбородка. «Прошу, не обижайте меня». Маркиз мягко перебил, его пальцы осторожно застегивали замочек. «Это колье просто подчеркнет вашу красоту. Уверен, оно делалось специально для вас». Я так не считала, но спорить не стала. Позволила Маркизу надеть на меня колье. Его пальцы оказались на удивлении мягкими и теплыми, И честно признаться, мне понравились его прикосновения. Портал вспыхнул ослепительным светом. И вот мы уже в сверкающем фойе императорского театра. Хрустальные магические шары бросали блики на позолоту стен, смешиваясь с переливами шелков и драгоценностей. Дамы в платьях с кринолинами, расшитых настоящими жемчугами, напоминали экзотических птиц. Их декольте сверкали бриллиантовыми колье, каждая из которых стоила больше моего годового дохода. Моё скромное темно синее платье с закрытыми рукавами выглядело здесь по-монашески строго. Даже сапфировый подарок маркиза казался скромной безделушкой на фоне роскоши столичных аристократок. И, конечно же, на нас смотрели с любопытством. Маркизы здесь явно знали и теперь гадали, с кем же он появился. Я считывала по выражениям лиц желание побольше узнать обо мне и, конечно же, разнести сплетни. Маркиз лишь улыбался, искусно лавируя между группами аристократов. Под этими любопытными взглядами мы вышли из холла, поднялись по боковой лестнице и очутились в ложе Маркиза. Небольшая, но уютно обставленная, она манила приятным полумраком и изящной мебелью. Пространство было обтянуто темно-бордовым бархатом, поглощающим лишние звуки. Два глубоких кресла с изогнутыми спинками стояли так близко, что подлокотники почти соприкасались. На крошечном столике между ними уже ждали охлажденное шампанское в хрустальном графине и тарелка с сахарными фиалками изысканное столичное лакомство. Я осторожно опустилась в кресло, чувствуя, как мягкая обивка принимает форму тела. Снизу доносился гул голосов, смех, шепот, звяканье бокалов. Портер напоминал пестрый ковер из кринолинов и камзолов, где каждый старался перещеголять соседа. Молодые щеголи напудренными париками кивали в такт несуществующей музыки. Старые графини в бриллиантовых колеях зорко осматривали зал в ларнеты. Обратите внимание на ложу напротив. Маркиз наклонился ко мне, его плечо едва касалось моего. «Там герцогиня Артанская с дочерью. Кажется, они вас узнали». Действительно, в противоположной ложе пожилая дама в лиловом парике что-то оживленно шептала юной девице, не сводя с меня глаз. Та вспыхнула и тут же опустила веер. «Не волнуйтесь, пальцы маркиза нежно коснулись моей руки, лежащей на подлокотнике. К третьему акту все будут обсуждать только спектакль». Или в его глазах мелькнула искорка. «Наш скандальный уход посреди представления». Я невольно рассмеялась, представляя лица этих напудренных аристократок, если бы Маркиз действительно увлек меня за собой. Внизу зазвенел колокольчик, возвещая начале спектакля. Свет в зале начал медленно гаснуть, оставляя лишь мягкое сияние хрустальных шаров. «Сегодня ставят слезы лунной феи», — прошептал Маркиз, наполняя мой бокал. Сплошные страдания, измены и смерть в пятом акте. Как раз то, что ожидает столичная публика. Занавес с шипением пополз вверх, открывая сказочные декорации. Но мое внимание было приковано не к сцене, а к теплу руки маркиза, все еще лежавшей поверх моей. Маркиз скоро опомнился, убрал руку, но при этом то и дело посматривал мою сторону, особенно во время слезливых сцен видимо проверяя мою реакцию я как человек закаленный земным кино смотрела на все что мне показывали с большим скепсисом но когда все же представление завершилось я всплакнула от счастья что все закончилось наконец-то выдохнула я больше никаких выдуманных страданий маркиз только хмыкнул в ответ вернулись мы в замок так же как и уходили из него порталом открытым из самой ложи. Очутившись в холле замка, маркиз поклонился мне. «Благодарю за прекрасно проведенное время, ваша светлость. Приятного вам вечера!» Сказал и ушел порталом, оставив меня дома. Скалии, да, похоже, это и правда был подарок, а не просто вещица на вечер. «Ну и что это было?» проворчала я про себя, поднимаясь по ступенькам лестницы. То в театр зовет, то колье дарит. Странный тип. Поворчав, я добралась до своей спальни. Служанка уже ждала в спальне, держа на готове ночную рубашку из мягкого льна. Пока она расстегивала застежки платья, я смотрела в зеркало. Лицо казалось усталым, но глаза... Глаза странно блестели. Когда свечи были погашены, я утонула в пуховых подушках, ожидая, что сон придет быстро. Но мысли никак не хотели утихать. Сны пришли беспокойные. Герой сегодняшнего спектакля — это плаксивая фея и ее несчастный возлюбленный — кружили вокруг меня в темноте. Их грим казался неестественно ярким. Он идеальный жених, визгливо твердила фея. Ее парик осыпался серебряными блестками. «Богат, знатен, благосклонен к вам», — вторил ей кавалер, размахивая бутафорским мечом. Я бежала по бесконечным коридорам замка, но голоса преследовали меня повсюду. Даже когда я захлопнула за собой дверь спальни, голоса продолжали шептать снаружи. «Ты же видела, как он смотрел на тебя во втором акте? А этот подарок? Фамильные драгоценности дарят только...» Я резко села в постели, уже полностью проснувшись, за окном занимался рассвет, окрашивая стены в бледно-розовые тона. Черт возьми!» — прошептала я, сжимая кулаки. «Даже во сне от них покоя нет». Но самое странное, где-то в глубине души я понимала, что они не совсем не правы. Маркиз действительно вел себя необычно. И этот взгляд, которым он одарил меня перед уходом, В нем было что-то, чего я не могла объяснить.